Телеграмма и письмо. Из Москвы, от Инны, лежат на столе и пальцы Зеленина выбивают дробь рядом. Зеленин достает сигарету и смотрит на сокровище, лежащее на столе. Происходит борьба, письмо послано на неделю раньше телеграммы, значит, прежде нужно читать его, но в телеграмме, Заключена новость. Страшно даже подумать, какая новость может быть заключена в телеграмме. Словно бросаясь в воду, Зеленин хватает ее. Выехала мурманским поездом вагон 5 «Инна». Так и есть. Именно то, о чем он не мог и думать. К нему едет незнакомая девушка по имени «Инна».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 Милая сумасбродка, да это пострашнее, чем сесть в машину к незнакомому парню. Каким числом датирована телеграмма? Сегодня ночью Мурманский экспресс пройдет через их станцию, а до станции семь часов на автобусе. Никак не успеть, нужно звонить Егорову. Ну, поздравляю тебя, кричал в трубку Егоров, не трусь.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 В сельпо, кажется, был симпатичный рекорд с радиолой, он стоит рублей четыреста-пятьсот, деньги есть, целая тысяча. Схватив пальто и нахлобучив малахай, Зеленин выскочил из дома, рысью пустился по аллейке. Перегнал Дашу, идущую домой, та, услышав за спиной тяжелый топот, ступила с тропинки и прямо в снег,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 Ну и беги себе, голенастый журавль, встречай свою столичную селедку. Даша, все это глубоко безразлично, ты ей совершенно безразличен, полностью и навсегда. Но все-таки надо же, наконец, вытянуть ногу из снега.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 Подошел к окну и увидел, что плотные теплые тучи уже занимают только три четверти неба, а над ощетинившимся лесом горит быстротечный зимний закат. Мгновенно Зеленин представил картину. В огромном снежном пространстве летит неистовый стоглазый организм «Экспресс-полярная стрела». А может быть, это он освобождает небо, невидимой рукой стягивая тяжелое одеяло? Он надел белую рубашку, синий джемпер с орнаментом, посмотрел в зеркало и остался доволен собой. Похож на аспиранта первого года обучения. Повеселев, он прошелся по комнате и остановился у дверей. Двери открылись. На пороге стоял Макар Иванович». Проходите, Макар Иванович, стряслось что-нибудь. Старик взглянул на него виновато. Мальчонка на лыжах прибежал с шум озера словом, он раздраженно махнул рукой. Эх, дурак, я право. Вы уж извините, Александр Дмитриевич, понимаю, что не вовремя. А что там все-таки случилось на шум озере, вы можете сказать? Лесника медведь задрал. Сын говорит, крови много потерял и раны ужасные. Я бы сам поехал, не раздумывая, да боюсь, не справлюсь. По хирургии у меня малый навык.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 Полдня он гнал по лесным тропам, случайным проселкам, кубарем, летел с крутых склонов, цепляясь за кусты, набегу совал в рот комки обжигающего снега. Сейчас сонливое безразличие овладевало им. В дежурку боком в лес Филимон, огромный в своем дубленом тулупе. Я готов. Поедем что ли, Митреч?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 — Правда, парень? — Не, — сказал сын лесника, — не пройдет машина. Куда там? — Все-таки позвоните Самсонычу, — упорствовал Макар Иванович. Зеленин снял трубку. — Глупости, — спокойно сказал Егоров. — Забыл, Саша, что мы живем в двадцатом веке. На вертолете вы будете там через полчаса. «Неостроумно!» — рявкнул Зеленин. «Я не шучу. Сейчас созвонюсь с летчиками. У нас тут неподалеку аэродром». «Думаешь, они дадут вертолет?» «Уверен?» «Стой! А как же быть сынной?» Зеленин ахнул. Он совсем забыл об Ине. «Хорошенькое дело!» Как же быть с ней? Ах, как отвратительно все у него получается! Он просто законченный неудачник!» В трубе снова послышалось оптимистическое пахахатывание. «Ерунда!» — сказал Егоров. «Не волнуйся, не волнуйся! Я сам съезжу за ней!» «Ну что ты, Сергей Самсонович?» Егоров помолчал и сказал сухо. «Я все-таки думал...»